Глава двадцать пятая. Старый Новый год. На часах три ночи, и я снова онлайн. Сижу на кухне в трусах и майке, проверяю, онлайн ли Лёня. Но нет, он спит. Как будто нет других вариантов. Но о них я думать не хочу. Сегодня мы с Али напились. Она стащила у отца из бара водку, и мы мешали её то с колой, то с вишнёвым соком. Потом меня тошнило. Мама в мастерской, у неё скоро выставка. Вере, я отзвонилась, пока ещё трезвая была. У меня всё продумано. Передо мной стакан выдохшейся минералки. Во мне сердцебиение, несколько слоёных обид и жалость к себе. Ещё во мне картошка айдаха и непонимание. Ещё во мне отчуждение и слабость. Ещё во мне слова. Море слов. Знаете ли вы, что более 60% людей на Земле живут в 20 минутах ходьбы от большой воды? «Что будет потом?» — кричу я Али, который пытается заснуть в моей комнате. «Когда я признаюсь!» «Море!» — отзывается Али. «Это красиво!» «Море слёз!» «Море тепла!» «Море грусти!» «Море безумия!» «Море безразличия!» «Это он мокрый от слёз!» «Новый год всё же очень близко!» «С кем он проведёт новогоднюю ночь?» Снова вспоминая вчерашний вечер и его слова. «Кто забыл, что ему не ответят с взаимностью?» «Кто боится признаться в этом себе? Кто думает, что достоин любви?» «Я! Вы самое слабое звено. Прощайте!» «Говорят, вода успокаивает. Если вам плохо, выпейте воды», так написано в глянцевых журналах из приемной веры. «Если нервничаете, выпейте воды. Если вас предали, выпейте воды. Если вас не любят, выпейте воды. Если у вас нет воды, убейте себя». Я иду в комнату и по пути подцепляю с полки книжку в твёрдом переплёте. В темноте я не вижу, что это, но у неё тканевый корешок с зазубренными бокс В детстве у нас с Элли была игра. Мы открывали случайную книгу на случайной странице и рассказывали друг другу истории, которых никогда не было. Мы сочиняли их на ходу, делая вид, что читаем об этом в книжке, которая никогда не была нам интереснее, чем мы сами создающие мир. «Почитать тебе?» — спросила я, усевшись возле кровати поспать ты мне не дашь так что валяй согласилась она слушай главный герой пусть его зовут жан Монье, три четырехлетний менеджер по продажам мелкой бытовой техники сидит в своей съемной хате на пятнадцатом этаже многоквартирного дома на окраине фарго «Похудожественнее давай!» — вставляет Али поднимается, чтобы покурить. Его девушка бросила его ради богатого маклера из Нью-Йорка, потому что тот купил ей лабутены и охуительные штаны, и также повез на выставку в Ван Гога в Амстердам, которая проходила не в музее Ван Гога, а в пластиковом шалмане, и была ее виртуализированной проекцией». «Постмодерн!» — комментирует Аля. Жан Монье, имея французские корни, придавался известной французской рефлексии. Не хотел работать, искал себя и ходил на курсы коучеров эзотериков Аля смеется, а я продолжаю. Однажды, блуждая в бессоннице по просторам Фейсбука, Жан наткнулся на таргетированный рекламный блок, который обещал ему избавление от всего гнетущего и счастья в новом дне. Жан решил, что лучше выключит компьютер и немного посмотрит порно. Он уже придвинул салфетки поближе к дивану и тут увидел, что с салфеток на него смотрит красивая милая девушка. И внезапно осознал, как одинок. «Пощади!» — Аля хрюкала от смеха. Тогда Жан снова открыл крышку ноутбука в надежде, что рекламный блог еще не смыло десятками статусов его воображаемых друзей. Реклама никуда не делась. В сообщении говорилось, что где-то не то в России, не то в Украине. В общем, на берегу Черного моря открыли отель под названием «Мартек». Ходили слухи, что много лет назад туда приезжали пионеры из всех возможных стран. А однажды там появился маньяк с горном, который по ночам выходил из леса и выл волком. Несмотря на такое сомнительное прошлое, сегодня Мартек предлагал спа-процедуры, полное избавление от геморроя, индивидуальные программы для похудания, бар, бильярд, боулинг и всё такое. Причём бесплатно. Создатели Мартека взамен за свои многочисленные услуги просили только одно — душу Жана Монье или любого другого постояльца. «Я поехала», — шепчетали. «У меня и так уже нет никакой души, ничего за душой», — прикинул Жан и начал собирать рюкзак Red Fox. Он взял нот айфон, зарядное устройство, портативное зарядное устройство, дополнительные батареи для зарядного устройства, переходник для международных розеток. «Ты издеваешься?» Ладно, пять одноразовых станков, жилет, две майки, три пары трусов, утеплённую жилетку Юникло и клетчатую рубашку на случай какой-нибудь важной встречи. В Крыму оказалось тепло и влажно, и хотя был не купальный сезон, многие сидели по одному или по двое на лежаках и пытались сфотографировать на телефону скользающий за розовую линию горизонта закат. Тонк про Крым, до сих пор ты называла его как-то изящнее. В Мартеке было оживленно. Люди в халатах спускались и поднимались на лифте в залы для массажа и фитнеса. А дамы в вечерних платьях спешили в панорамный ресторан на крыше. Сегодня там был концерт «Адель». Жан Монье заметил в толпе русскую певицу Валерию и бывшего олигарха Ходорковского. И Клару Кирбишоу, которая представилась ему, когда заметила его долгий и полный безумия взгляд. «Нормальная туса!» Клара Кирбишо оказалась разочарованной лесбиянкой с тремя кошками и квартирой на Манхэттене. Ее богатая подруга-миллионерша и владелица сети салонов красоты «Тонкие ножки» бросила ее после того, как узнала, что Кирби ходит на собрания анонимных алкоголиков. Клара как-то сразу согласилась купить у Жана утюг и микроволновую печь с грилем, а также оценила его потрепанный кардиган, который в былые и лучшие времена был куплен в торговом центре «Лафаэт» во время рабочей командировки на конференцию «Холодные звонки, горячие продажи в Париже». «Ой, наворотила чего-то, ну, допустим!» «Теперь я не люблю женщин», — заявила разочарованный Клара. «Впрочем, у мужчин я тоже не люблю. Ещё не люблю собак, кошек вообще. Этой планете я поставила бы ноль». «Ты цитируешь Литвинову?» «Да». «Я влюблён», — тут же решил Жан. «Пойдёмте завтра в боулинг. Шары погоняем», — предложил он ей. «Если только вы не будете ко мне подкатывать свои шары!» Игриво сказала Кирби и тут же обновила статус в своём фейсбуке. «Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой!» Написала Кирби. Голожопая философша! Жан повесил фотку. Клара на фоне моря, волосы развиваются под шапкой. На небесах только и разговоров, что о море, написал под фоткой Жан. После ресторана и боулинга немного отдохнули в джакузи. «Хотите, я расскажу вам устройство шланга этой кофеварки?» — спросила Жан, глядя на кофеварку капсульного типа, стоящую в баре бассейна. «Лучше поцелуй меня», — сказала Кирби, срывая с себя белое полотенце, пахнущее кондиционером зимняя свежесть. «Помнишь, мы однажды нашли на твоих антресолях какой-то любовный роман, где член называли сапировым жезлом? Вот же прикол!» «Помню, как такое забыть, но слушай дальше». После горячих событий в джакузи Жан твердо решил жениться и вообще во всем был тверд. Не слабый такой походкой он шел по рецепции отеля «Мартек» и вел за руку свою Клару, напевая песню «Адель "Hello", которая набрала 220 миллиардов просмотров на Ютубе. «Мистер Монье!» — закричал ему вслед метродотель «Берстекер». «Должен вам сказать, что вы неплохо продвигаетесь в лечении своей депрессии». «Если они у тебя дальше поженятся, я разочаруюсь. Не гони». «Да, Гарри, совершенно счастлив», — подтвердил Жан. «Моя Надя приехала», — добавил он, хотя и подозревал, что метрдотель скорее всего, не является утонченным поклонником таких мастеров авторского кино, как и Асселиани, Альмадовар и Рязанов. «Поздравляю вас», — сказал Гарри. Но, к сожалению, я не могу вам позволить провести сегодняшнюю ночь вместе. По правилам нашего отеля, вы должны ночевать в одиночестве или оплатите счёт в восемь тысяч российских рублей за обслуживание. Но Клара же вроде богата. Не перебивай. «Да это же грабёж какой-то», — вскричал Жан, понимая, что даже при всей деноминации рубля таких денег в пересчёте на доллары у него нет. «Вы должны были прочесть это в договоре оказания услуг. Когда въезжали сюда», — строго сказал Гарри и для убедительности покосился на охранника с шрамом в пол лица. «Что же делать нам, любовь моя?» — выпросил Жан с мольбой, глядя на Клару, втайне надеясь, что у неё осталось что-нибудь от миллионов бывшей любовницы». «Хер его знает», — прошелестела Клара. «Сюжет начинает мне нравиться. Я рада». Жан поднялся в номер, совершенно раздавленным, лёг на кровать и начал обдумывать план самоубийства. Потом отложил его и стал смотреть билеты на самолёт. «Нас не догонят, нас не догонят», — напевал себе под нос хит одной японской группы, совершенно оживший Жан. На ресепшн пришёл сигнал о попытке забронировать два билета на Антона Нариву. Гарри захлопал в ладоши. «Ты, Клара, как всегда великолепно справляешься со своими обязанностями. В этом году жди тринадцатой зарплаты!» «Спасибо, миленький», — сказала Клара, доставая свою золотую банковскую карточку. «Не закажешь мне шлюху в номер?» «Ну, Но блин, она его кинула, что ли? Минуту. «Не проблема, детка», — сказал Гарри, набирая номер борделя в коктебеле. Оставшись один, Гарри набрал номер службы утилизации неудачников. «Номер 113. Забирайте через пару часов и везите в вашу коллекторскую». «А что, уже готов?» — лениво поинтересовались на том конце. «Ему конец», — подтвердил Митродотель и вычеркнул из списка фамилию Жана. «Всё». «Феерично», — говорит Аля. «Думаю, этот рассказ стоит записать». «А теперь я могу поспать?» Аля смотрит на меня с мольбой. «Ой, ну спи, достала!» Я возвращаюсь на кухню вместе с коробкой своих воспоминаний. За окном уже оживают первые окна. Кому-то ведь на работу к пяти утра. Достала наугад фото. Лето, я в шортах и выцветшей майке, на которой написано «Ну и ну!» В моей руке теннисная ракетка. У меня через всю голову проходит титр «Август», как будто новости на центральном канале. Я уже и забыла, как это здорово перекидывать шарик в августе через рваную на ослабленную сетку. Я чувствую, как напрягаются мышцы в каждом миллиметре моей правой руки. Это классно! Свайп на другой сюжет. Достаю другое фото, чтобы вспомнить что-нибудь ещё. Я сижу в парке современной скульптуры, и небо надо мной похоже на простыню. Синий шифон. Передо мной сидит каменный Твардовский, утопает в яблоневом саду, по ошибке засаженным кленами и жасмином. Вокруг они застыли, как мошка в слюде, но я их как будто слышу, голоса и шелест детских мелков по брусчатке. Скрип велосипедных колес и рапсодия птиц. Слева от меня изломанный железный скрипач, чья музыка, такая же железная, струится над его простреленной головой. За моей спиной идеально выстриженный под машинку газон. Под ногами — клевер с таким количеством лепестков, что загадывать желание бесполезно. За конусами деревьев стоят кирпичные фасады элитных домов и крест маленькой церквушки. Город, в котором так много церквей, явно не создан для святых. Здесь у тебя всегда есть шанс раскаяться. На бронзовом шаре — символе ушедших столетий, на стыке которых встретились мама и Вера надпись «СССР — оплот мира». На самом деле оплот мира — это любовь. Ты стоишь на земле тем крепче, чем сильнее ты цепляешься за того, кто может быть, стоит там еще неувереннее. Только тогда все это имеет смысл. Я пишу, и слова льются из меня и заполняют страницы кириллицей. Это всего лишь буква алфавита, склеенные между собой. Следующее фото. Я лежу на кровати и снимаю себя сама с вытянутой руки. Ноги мои в синяках. Хорошо помню этот день в начале прошлой зимы. После уроков мы с Али и другими одноклассниками отправились на каток. Я хорошо катаюсь, но в этот день, вероятно, он был не мой. Три раза упала на ровном месте. Оказалось лёд, это больно и холодно. Оказалось ровное место как лёд. Потом я упала ещё и на эскалаторе в метро. Аля хохотала. Вечером я пришла домой и отправилась смывать себя этот ужасный длинный день, в котором вместо воздуха всё дышало ожиданием снега, и только это спасало от желания вычеркнуть его из календаря навсегда. Кафель, наверное, больше похож на лёд, чем эскалатор. Видимо, поэтому я снова упала и вывихнула руку. За этот день я так привыкла к падениям, что даже не обратила внимания на боль. Поднялась, поправила руку и пошла спать, предварительно сделав фото. Странный был день. За окном всполохи огней от новогодних ёлок. В детстве я очень любила Новый год. Это был рубеж. «Новая жизнь! Совершенно священный трепет!» Я с трудом дожидалась полуночи, кидалась под ёлку за подарками, потом распаковывала их с пылким нетерпением под плохую музыку голубого огонька. Однажды в новогоднюю ночь мы были, кажется, в Петербурге, мама и Вера взяли меня в центр города. На встречу нам двигалась весёлая разноцветная толпа. Люди поздравляли друг друга, рисовали в воздухе яркие золотые дуги бенгальскими огнями. Мы тоже смеялись, точнее, мама и Вера». Я очень хотела купить какой-нибудь сувенир, маску, ёлочку, хлопушку или символ года. Не помню, что это был за символ, допустим, лошадь или крыса. А потом увидела лоток с сердечками, с пластиковыми значками, внутри которых мигала, как заведённая маленькая красная лампочка. Мы купили их три и нацепили на куртки. Мы шли сквозь толпу в радости, темноте и новой жизни, а наши сердца горели одновременно. Я просеяла коробку и нашла это фото. Мы стоим втроём, улыбаемся, кто-то снимает нас. Наверное, незнакомец сделал кадр, поздравил с Новым годом, подмигнул и исчез навсегда за поворотом.